Синее небо и белые овцы В начале апреля мир отмечает день людей, больных аутизмом. Я решила написать на эту тему. Может быть, сумею кому-то подарить надежду? Я не работаю и никогда не работала с семьями, где есть ребенок-аутист. Психологическая консультация явно не тот метод, которым может быть преодолено или хотя бы существенно облегчено это страдание. Но было несколько встреч, а двух из них я сейчас и расскажу. Встреча первая. Стасик. Подходя к поликлинике, я услышала вой. Стояла поздняя осень, все окна в поликлинике были закрыты, но вой шел откуда-то изнутри и был слышен очень отчетливо. Так пробивается сквозь все преграды волчий вой. Я имела дело с волками и знаю это доподлинно. Если говорить об эмоциональной составляющей, вой был гневно-тоскливый. «Только бы он, кто бы он ни был, пришел не ко мне, а к какому-нибудь другому специалисту», взмолилась я, поднимаясь на крыльцо. «Но...» Тщетно. Конечно же, он сидел, скрючившись под банкеткой у двери именно моего кабинета, и выл. Рядом медленно суетились родители. Остальные посетители этажа и взрослые, и дети смотрели с испуганным любопытством и иногда давали советы. «Ну что ж, берите и заносите», — вздохнула я. Его звали Стасик. Ему было три с половиной года. Родители жаловались на задержку развития речи. «А больше вас ничего не беспокоит?» Почти не скрывая сарказма, поинтересовалась я. «Да в общем нет», — ответили они, честно глядя мне в глаза. «Он дома, спокойный, никому не пристает. Играет сам. Ходим мы куда-то редко. У нас еще младший ребенок есть». «А как Стасик играет?» «Ну, как? Нормально. Переставляет в углу игрушки, у него есть какой-то свой порядок, он его никому нарушить не даёт. Или просто возьмёт что-то и стучит, или качает иногда. Это кажется вам нормальной игрой?» «Ну да, а что? Только не говорит он ничего. Врач-педиатр к младшему приходил и велел нам к вам сходить». Но вот свекровь рассказывала, что у неё оба сына только после трёх заговорили. Стасик был аутистом, классическим. Не смотрел в глаза, не говорил, не позволял до себя дотронуться, имел массу стереотипий и ритуалов. Причём всё это было очень давно. Никакого интернета, никаких книжек на русском языке. О самом диагнозе мало кто слышал. Единственное, что я могла рекомендовать родителям, это где-то разыскать и посмотреть видеокассету с фильмом «Человек дождя». Меня интересовал главный вопрос, что у Стасика с интеллектом. Все пособия, которые я пыталась ему всучить, он отшвыривал или игнорировал. При любой настойчивости с моей стороны взвывал на пробу. Я тут же отползала. Но я видела, как внимательно он наблюдает за мной из-под тишка, и это был не рассеянный взгляд умственно отсталого ребёнка, а цепкий и очень заинтересованный контакт. Родители оба с явными странностями. Получится ли хоть что-нибудь им объяснить? «Он в домике», — сказала я. Выйдет ли оттуда Бог весть, но он там есть, понимаете? Сидит на скамейке у окна, сложив руки, и ждет. Вы должны туда, в домик, все положенное ему по возрасту закидывать или хоть под окном ставить. Я вам расскажу, что оно такое. У него есть интерес к миру, но не знает, как его проявить. Получилось. Кое-что сделали мы с родителями и еще другие специалисты, к которым Стасик попал позже. Основное — младший брат. Когда он чуть-чуть подрос, он просто брал Стасика за руку и ввел в жизнь. Стасик с ним шел, с братом ему не было страшно, а младший чувствовал ответственность, раскладывал картинки, разыгрывал сценки, а в четыре года уже научился читать. И Стасик научился вместе с ним. К сожалению, Стасик так толком и не заговорил. Его максимум – предложение из трёх слов. Но когда он учился в третьем классе своей коррекционной школы, задачи решал для шестого-седьмого класса обычной. А в шестом классе полюбил читать исторические романы и военные мемуары. Папа Стасика надеется, что Стасик станет, как он сам, программистом. Сам Стасик говорит, что хочет стать танком, но не таким, который ездит и стреляет, а танком-памятником, который стоит в парке. Можете расшифровать метафору. А их младший пока хочет стать учителем начальных классов. Встреча вторая. Йоханна. Это была действительно встреча. В то время к нам приезжало много всяких психологов со всего мира. Огромная страна, только что поднялся железный занавес, им тоже было интересно, я их понимаю. Они думали, что мы та была раса в плане психотерапии, приезжали нас учить. Я, как и все тогдашние психологи, ходила учиться. ей погу не помню, что там был за метод, который пропагандировали в наших рядах очередные варяги. Может быть, забыла начисто именно потому, что там была еще и Йоханна. Она просто рассказывала о себе. Ее родители были фермерами, и у них было четверо детей. Она родилась третьей. К четырем годам она не заговорила, не играла в игрушки, пряталась от других детей, щипалась и кусалась. Иногда щипала и кусала сама себя. Психиатры прописали лекарство. Оно вызывало у нее какие-то ужасные побочные эффекты. И сказали родителям Йоханны, что больше ничего сделать нельзя. Мозг поврежден. Девочка развиваться не будет. «Сосредоточьтесь на остальных трёх детях». Родители поступили прямо наоборот. Мать занималась тремя детьми, а отец — только Йоханной. Но как он это делал? Ведь у него на руках была довольно крупная ферма, где всё делали они с женой, и только иногда, в самую горячую пору, на месяц-другой нанимали работника. Вначале он просто привязал ее вожжой к своему поясу. Куда шел он, туда шла и она. Кормить животных, убирать за ними, работать на мини-тракторе, в огород, на пастбище, в конюшню, в туалет. Везде. Если она сопротивлялась, он нес ее на руках. Если кричала и кусалась, клал на землю и пережидал. Он заставлял ее прикасаться к животным, клал ее на них, потом сажал. Они нюхали, лизали ее, иногда кусали или легали. Он окунал ее в воду и давал самой вылезти, подсаживал на ветку дерева и давал самой слезть. И он обо всем ей рассказывал. Сейчас я делаю то, это, а потом буду делать вот то. Это нужно, потому что... А вот из этого у нас потом выйдет вот что. Она отчетливо помнит, как рухнула стена. Ей было около восьми лет. Она сидела на каменистом пастбище. Вокруг паслись овцы. Над головой было голубое-голубое небо. К ней подошел ягненок. Она погладила его по бархатной мордочке и вдруг поняла. Вот мир! И вот в нём я. Она встала, подошла к отцу и сказала, «Папа, я хочу есть. У нас есть что-нибудь покушать?» Это была её первая связная фраза за всю жизнь. Отец заплакал, а она обняла его. Йоханна выучилась на педагога-дефектолога, так это называется у нас. Она работает с особыми детьми. И взрослыми. У нее неплохо получается, потому что на многие вещи она может взглянуть изнутри. Она делает это в память своего отца. Он скончался. Она постановила себе, что будет работать так до 45 лет. В момент нашей встречи ей было лет 35-37, а потом вернется на семейную ферму. Сейчас там хозяйничает семья старшей сестры, но они хотят переехать в город и будет жить там, где синее небо и белые овцы. У нее есть ребенок, мальчик с особенностями развития, которого она усыновила. О грядущей жизни на ферме они фантазируют и мечтают вместе.